Владимир Шурохов. Воронка времени. Сель. 1. Тюрьма во времени. Новой попытки захватить странника у Боголепова уже не будет. Он уж слишком часто появлялся в этом времени. Ещё один шаг, и образуется временная яма, и тогда вход будет закрыт. Он был вынужден обратиться за помощью к инквизитору Кириллу Шлыкову, тот старый воин. Многих странников поймал, но нынешняя охота затянулась. Малинин-Влас был неприкасаемый, его окружала целая армия охранников. Не мог войти в помещение, пока его не обследуют, а приезжая в ресторан, первым делом за еду брались его карманные ученые. Это была охота на выживание, и Богалепов это знал как никто другой. Со временем мне шутят. Посмотрел на свой браслет, цифры бежали как вода. Совсем рядом раздались выстрелы, и очередь из пуль оставила глубокие кратеры на стене. Перепрыгивая через столы, он, словно киногерой из блокбастера Deadpool, стрелял не глядя, и практически каждый выстрел попадал в цель. этой снаровки был обязан своему учителю Теодору простому человеку, что жил почти век назад. Но для Боголёпова время было относительно. Мог шагать сквозь него, словно открывая скрытые двери в лабиринте. "Задержи их!" крикнул инквизитор и выхватив автомат, пустил очередь в сторону окна. "Не убивай его. Правило номер 1. Нельзя убивать странника, это важная ось во времени. И кто его знает, что произойдет, если ликвидировать Власа? В комнату, прикрываясь мини-счетами в виде раскрытых дипломатов, ворвалось сразу три бойца. Пора сваливать. Понимая, что проиграл эту битву, подумал Боголепов. Ворвался в подсобку, из которой не было выхода, а прогинул стол и стеллаж. Это на пару секунд задержит охранников. Он спешил, забился в угол и, склонившись над браслетом, стал вносить координаты. Оглушительный грохот, кто-то со всего маху врезался в дверь, и из образовавшейся щели вылетела светошумовая граната. Багалепов вжался, через секунду раздался хлопок, и стены вспыхнули от маленькой сверхновой звезды. Где он? Азадачна спросил охранник, что ворвался в подсобку. «Его тут нет». «Что значит нет?» Не поверив своим глазам, спросил мужчина в деловом костюме, как раз для того, чтобы ходить на светские раунды. «Обшарьте все кругом, найдите мне его». Тем временем Влас, именуемый странником и на которого была объявлена охота, спотыкаясь, бежал по ступенькам. «Ему надо выиграть всего пару секунд, чтобы активировать браслет и уйти из этого времени». «Но инквизитор...» Теперь Влэс уже точно знал, кто стоял за покушением. Шлыков на ходу достал второй пистолет, был предназначен не для убийства, в нём были особые пули, которые, попав в тело человека, не разрывали его плоть, а выпустив сотни тончайших волосков, хватали жертву, не давая ей совершить прыжок во времени. Тебе нужны деньги? Я дам тебе миллион 10 сотня. Сколько? Влас старался оттянуть время. Его охрану перестреляли как куропаток, а те, кто выжил, оставали на пару пролётов. Хлопок и адская боль в ноге. Влас только слышал об этих пулях, что используют инквизиторы. Говорят, твоё тело начинает гореть изнутри, но не это было страшно. Боль пройдёт, а то, что с этого момента ты был прикован цепью к этому времени, и только инквизитор мог тебя очестеть. Что я такого натворил? Почему я? Влас продолжил бежать дальше, ещё надеясь, что его охрана опередит инквизиторы. Удар в спину, и он, споткнувшись о ступеньку, рухнул на площадку. Второй выстрел в спину не дал ему встать. Уже слышал, что подмога близка, но тут почувствовал, как на запястье защёлкнулся браслет голут. До него доходили слухи, что браслет после активации считывал код ДНК, входил в синхронизацию с сердечной мышцей, и если вздумаешь от него избавиться, то сердце тут же откажет. Да, можно заменить сердце, но придётся забыть про путешествия во времени. Это всё теория. А сейчас влась похолодел от ужаса. В прошлом ему пару раз повезло уйти от инквизитора, но, похоже, фортуна отвернулась. На запястье защёлкнулся второй браслет. Внезапная инициация к прыжку промелькнула мыслью в гласы. Он схватился свободной рукой за перила, будто это удержать его. Раздались выстрелы, они были совсем рядом. Увидел холодный взгляд инквизитора, и уже в следующее мгновение они упали на грязную землю. "Зачем ты это сделал?" закричал в отчаянии Влас, понимая, что инквизитор вырвал его из будущего. "Зачем?" но ему не ответили. Уже через секунду их швырнуло еще дальше, а после еще и еще. Свет, дождь, яркое солнце, холод. Все это сменилось за несколько минут. Влас завыл и никогда так далеко не уходил. Был только странником во времени, который мог совершить не более трех переходов. Но инквизитор мог отправляться в далекое прошлое, однако и у них был предел. Вот только какой, он не знал. Остановись, прошу. Ты можешь пройти точку невозврата. Ты уже не вернёшься, кричал Влас, поднимаясь на ноги и стараясь как можно дальше убежать от инквизитора. Но сейчас был привязан к нему двумя браслетами. Один не позволял Власу, как страннику, совершить скачок, а второй заставлял его слепо следовать за инквизитором. Новый скачок бросил их на камне. Влас застонал, уже потерял счёт переходам, знал, что ему никогда не вернуться. Это было не в его силах. Почему ты это делаешь? Почему? У него была злость на себя, что дал одурачить и согласился на встречу. Зачем? Что я тебе такого сделал, что? Я инквизитор времени Шлыков Кирилл Тимурович приговариваю вас, Маленин Влас Александрович, «К заключению в тюрьме времени, а флотпорт. Теперь вы свободны». Инквизитор нажал на своем браслете кнопку, и второй браслет синхронизации на запястье Власа погас. Это говорило о том, что они больше не совершат скачка, и он по жизни останется тут, в этой никому неизвестной глуши прошлого. «Где мы?» — обреченно спросил Влас, поднимая над головой огромный камень. Инквизитору уже было всё равно, что будет дальше. Он выполнил свой долг, и теперь эффект брёшиного камня во времени не даст и себе знать. Перевернулся на живот, все его внутренности были разорваны. С десяток пуль, что напоследок выпустили охранники, всё же достигли своей цели. Настоящее время. Ян продолжал работать над книгами. Для него это была вторая жизнь. всегда носил с собой карандаш, маленькую точилку, что подарила ему Валя, и блокнот для набросков. Его пригласили на книжную выставку в Москву, и теперь стоял перед своими работами, и словно знаменитый художник раздавал автографы. Необычно. Это вы перьевой ручкой или в планшете? поинтересовалась худая, просящая розовым костюмом женщина. Тут несколько стилей. Вот эти я делал для книги Гастон Леруу Призраков Оперы. Они на планшете, электронным пером. Я исключил полутени, но перо сделал мягким. А вот Алан Бредли копчёной селёдкой без горчицы, наоборот, добавил тень, а перо жёсткое. Очень-очень. А вы работаете на одно издательство или с некоторыми по-разному? Сейчас Центр Полиграф Издательство предпочитает печатать книги без иллюстраций, а если берутся, то для экономии используют чёрно-белые рисунки. Именно в этом стиле и работал Хен. Может, поэтому у него всегда были заказы. К небольшой витрине вот уже четвёртый раз подходил мужчина. Его взгляд был холодным, пронизывающим, будто выискивал фальшивки среди меченых купюр. Худые пальцы, белоснежная сорочка Вместо привычного галстука бабочка, а еще запонки. Вот что удивило Яна в этом мужчине. Он молча рассматривал рисунки, пару раз коснул с пальцами бумаги, Яну это не нравилось, ведь представил оригиналы. Хотел спросить, но тут мужчина повернул голову и по-детски подмигнул. «Давно это у вас?» «А, рисую?» «Да, давно еще со школы начал, а так?» «Нет, я не о том». Плавают линии. Что? Ян не понял вопроса, подошёл к рисунку, что рассматривал мужчина, и, нагнувшись над ним, стал смотреть. Вроде нормально, а что? Разве не замечаешь, как линия искажается? Она отплывёт. Это необычно. Не может быть. После того случая с витринным магазином Агилан, у него пару раз было, чтобы линии испарялись. Но тогда Ян уже был готов, правда, так не мог понять, как это происходит. сядет, проведёт линию, а она начинает шивелиться и через секунду испаряется. Давно поинтересовался мужчина. Яну устало не по себе, ведь раньше никто этого не замечал, даже Воля. Я знаю, что с тобой. Наблюдал это моя работа. Работа наблюдать? Ну да, не каждый это может делать. Все только смотрят, а я наблюдаю, замечаю то, что другие не видят. Было такое? Ян тут же вспомнил девушку в парке, которая заявила, что не должен был её видеть. Меня зовут Анатолий Фёдорович. Фамилия Силанцев. Преподаю в Ранхикс язык Соломаевш, правда? Ну да, ответил Ян и ещё раз посмотрел на рисунок, что-то его заинтересовал мужчина. Ну, он вроде как нормальный. Верно, нормальный. Это я так к слову. И всё же он плавает, у меня глаз на это намётан, работа такая. Ну что, у меня тут рука дрогнула, всякое бывает. Это не рука, это твои способности. Тебя зовут Ян Константинович, а фамилия Дубровин. Если не ошибаюсь, тебе 44 года, верно? Мужчина внимательно посмотрел на юношу, которому на вид и 16 лет не дать. Кто вы? испуганно спросил Ян. Что вам надо? Твой дар двигать время встречается у одного из сотни миллионов. Тебе повезло. Что двигать Ян чувствовал, как у него по спине прошла волна страха. Никому не говорил про то, что, заигравшись с телефоном в Тайного советника, его убили. А после сдвинул время и вернул к жизни себя и Валю. Давай ещё раз познакомимся. Я инквизитор времени Силантив. Моя работа искать таких одарённых, как ты. Не надо меня бояться. Я мирный и пошестий. Поверь мне. В тебе случайный или нет? Но проснулись способности двигать время. Видишь ли, все думают, что время, как свет, идёт только вперёд и это что-то незыблемое и вечное. Но время это поток. Представ широкую реку. Она берёт своё начало откуда-то из гор, из капли, что стекла из камня. Но река однородна. Посередине бежит быстрее, по краям замедляется, а на поворотах всё меняется. Появляются небольшие водовороты, словно волчки крутятся, не останавливаются. Но в камышах вода опять начинает играть, а в некоторых местах останавливается или начинает течь в противоположном направлении. Но река от этого не останавливается. Всё течёт дальше и дальше. Но откуда же появляется та самая первая капля, что даёт начало ручейку, а после уже и самой реке? Я не знаю, растерянно ответил Ян. Вся проблема в том, что у времени нет ни начала, ни конца, оно зациклено. И у него есть потоки, которыми могут управлять избранные. Время не плоское, оно многоуровневое, и сверху вода бежит как океан, а ближе к одну, наоборот. Кто вы? Запутавшись в философии, спросил я. Инквизитор времени. И вы, молодой человек, мне нужны. Инквизитор. Янь чуть было не засмеялся. Это костёр и дыбы? Если надо, то сделаем, а так нет без костра и пыток. Тогда Хотите, чтобы я вам что-то нарисовал или оформил? Он постарался уйти от разговора о времени. Ему эта тема была неприятна по одной причине. Её боялся. О, нет, этим вы будете заниматься в свободное время. Я не против, если я проверю ваши способности. Прочер. заявил Ян. У меня нет никаких способностей, только рисую и всё. Если хотите, то Ян не успел закончить, мужчина, словно молния, схватил его руку и уже через секунду на его запястье защёлкнул с браслет. «Что это, снимите?» «Красивые, правда? Их не так много в нашем времени. С ним ты в безопасности». Ян не слушал мужчину, дёргал браслет и пробовал вытащить кисть. «Молодой человек, слушайте меня внимательно, потом будете резать себе руку, но не советую». «Что это? Зачем вы надели её?» Это голлуд, браслет времени. Нужен тебе, чтобы в очередной раз не потерялся, когда начнёшь двигать время. Но это не шутка. Так заблудишься в нём. Снимите, потребовал Ян. Не могу. Вот, видишь? Мужчина показал пальцем на еле заметную зелёную точку. Он активировался, и если снять, твоё сердце остановится. Что? Да-да. Он синхронизировался с твоей сердечной мышцей. Но это не столь важно. А вот тут Мужчина нажал на маленькую панель, та открылась и появилась одна кнопка. Это точка возврата. Если что, жми на неё, будешь двигаться к своему времени. Вы меня, наверное, за кого-то приняли, ошиблись. Прошу вас, снимите его. Не хочу сломать. Не могу, друг мой. Ян. Ладно, оставляю его с тобой, а чтобы разобраться, вот инструкция. И первое задание. Да ничего я не буду делать. Снимите его и всё. Мужчина протянул небольшую книжку, но Ян, словно капризный мальчик, демонстративно убрал руку за спину, не намерен играть в эти дурацкие игры. Селантьев, так он представился, положил инструкцию на стеллаж и похлопав по ней ладонью, вдруг ещё. Что? вскрикнул Ян и тут же схватил книгу.